Наконец, в субботим вечером они загрузились на пироги и спустились в поселок. Ну да, Дмитрий и Лариса не стали заморачиваться и попросту ввели в свой календарь с днями недели. Разумеется, были учтены те лишние дни, что имелись в местном году. Ну, а одни недели они есть, да не недели. К ним приучали простым и эффективным способом, делая упор на определенных событиях. Еженедельный осмотр у медика, то есть у Ларисы, для мальчиков во вторник, для девочек в среду, для женщин в четверг. Народу мало, так что можно это проводить и в один день, но посчитали, что так будет лучше. Ну и разумеется, выходной воскресенье. Было в планах и еще кое-что. Но всему свое время. Сразу даже кошки не родятся. Кстати, о кошках. Грузины начинали уже становиться проблемой. Дубецье было еще далеко. Керамическая посуда вполне справлялась с теми, кто пытался посягать на запасы людей. Но это пока этих запасов не так много. Дальше будет куда как хуже. Сам факт того, что эти соседи все же появились, уже настораживал. Дмитрий читал, что до появления кошек их предки пытались приручать для борьбы с грызунами самых различных животных. И лис, и ласок, и хорьков. Вот только они никак не могли взять в толк, отчего им нужно гоняться за мышами и крысами, когда есть куда более доступная добыча в виде домашней птицы. Вопрос, конечно, будущей перспективы. Но надо бы его не упустить. Интересно, а окошки тут вообще есть? Как ни странно, но обитатели нового не просто обрадовались возвращению блудных попугаев, но еще и организовали самый настоящий пир. Оказывается, остававшиеся мальчики с успехом сумели прошерстить камыши и раздобыть много птицы. Никто не думал что труженики вернутся именно в этот день, но вот так совпало. Правда, на столе оказалась не только птица. Было еще мясо, но это заслуживало особого внимания. Дмитрий поначалу не придал этому никакого значения, ну, заяц и заяц. Однако, когда он впился зубами, высекающий соком кусок мяса, то обнаружил, что вкус несколько отличается. Он удивился данному обстоятельству. Но каково было его удивление, что этот зайчик вовсе не зайчик, а как бы самый натуральный кролик. Ну да, дикий, но все же кролик. При всей похожести кролики и зайцы отличаются и очень сильно. У них не только разный вкус. Дело вовсе не в том, что кролики не обладают той скоростью, которую способны развить зайцы. Кролик мельче, имеет более короткие уши, иную масть, более куцый хвост и несколько иную форму головы. Но все это ерунда. Самое главное отличие, во всяком случае для Дмитрия, в том, что кролики проживают целыми колониями, придерживаются определенной территории, производят очень большое потомство и заботятся о нем. Наконец, они очень легко приручаются и без особых последствий переносят неволю. Этому способствует тот факт, что они большую часть своей жизни проводят в норах. «Кролики – это не только ценный мех!» Знакомо? «Вот именно!» Все было за то, что первыми домашними животными в этом мире будут не собаки, а кролики. И Дмитрий был обеими руками за. Собаки они, конечно, имелись, но они как бы и без того домашние. И к тому же к этому миру не имели никакого отношения. Кстати о собаках. Герда и Лайка куда-то запропастились, покинув поселок с интервалом в две недели. Только бы это был просто зов природы, а не что похуже. Было бы очень жаль, что все закончилось так и не успев начаться. В выходной день все дружной толпой направились к тому месту, где были обнаружены ушастые хулиганы. Почему так? Ну, если их не вывести, то они доставят очень много хлопот будущему сельскому хозяйству. Так что Дмитрий. Собирался поймать несколько особей, чтобы посадить их в калетку и начать одомашнивать. Остальных нужно было истреблять, для чего всячески поощрять ребятишек. Конечно, появится необходимость в притоке свежей крови, но эту проблему относительно легко решить, изловив хотя бы пару-тройку самцов. Сейчас главное, чтобы они прижились в неволе. Трудно переоценить важность этого зверька для человека. Дмитрий знал одного детка, который с легкостью перенес все перепяти девяностых только благодаря тому, что всю сознательную жизнь держал кроликов. Они исправно снабжали его необходимым мясом, излишки и шкурки шли на продажу. Нет, у него с бабкой была и коровка, и свинки. Но дед с гордостью заявлял, что выдержали они именно благодаря кроликам. Охота оказалась удачной. В принципе, Соловьеву не было никакой необходимости принимать в этом участие самому. Но он не смог отказать себе в этом удовольствии. Найдя центральный вход в нору, они установили напротив него перевернутую корзину один край которой подперли палочкой с привязанной бечевкой. Простенько так, и со вкусом. Прождать без движения пришлось около часа, но по прошествии его один зверлек, осторожно глядываясь, все же появился на свет божий, а в скорости оказался накрытым корзинкой. Первый улов был очень удачным. В ловушку угодила самочка то говорило о полном триумфе предприятия. В сезон размножения корочихи редко бывают не на сносях, так что очень высока вероятность того, что это в скорости принесет потомство. Однако после первой же удачи Дмитрию срочно пришлось сворачиваться и, неся трепещущую от страха добычу, направился в поселок. Признаться, он слабо верил в то, что им вот так просто удастся изловить свою добычу, а потому не озаботился о клетке а может оно и к лучшему вот сделал бы он клетку, а сажать туда некого а так можно в конце концов соорудить клетку просто тут всего то нужны жерди и навыки в увязывании их в некую конструкцию и той и другой имелось Так что остается только затратить немного времени. Так уж вышло, что выходной оказался для него как бы и не выходным вовсе. Но Соловьев чувствовал себя отдохнувшим, бодрым и полным сил. Еще бы! Такая удача! Если кролики и приживутся, то это будет просто великолепно. Сейчас в клетках было четыре самочки и два самца. Уже немало. Тот дедок рассказывал, что кролики котятся круглый год, если им предоставить необходимые условия, как то теплый сарай. Но об этом пока не могло быть и речи. Максимум, что он может сделать, это устроить некую постройку из камышовых матов, но больше попросту нет времени. Так что для увеличения поголовья... У них есть срок только до осени. Хм, а вот если эти красавцы захотят жить в клетках, а ведь они даже могут и лапки откинуть. Получается, опять его занесло куда-то не туда. Нужно наловить еще несколько голов. Оно и для гарантии, и для скрещивания полезно будет. Если есть одна колония то наверняка найдется и другая. Задачи-то, ребята, эти проныры еще не то разыщут. Больно ушли. Правда, отпускать их от дома ну, слишком далеко рискованно. Решено. Просто предупредить, что при обнаружении другой колонии они должны будут поймать несколько голов. Никаких специальных поисков. А в окрестностях к мальчишкам бегать, но ну, никак не запретишь. Дмитрий чувствовал, как время течет, словно вода в решете, что он находится в постоянном цейноте. Слишком много задач и слишком мало людей для их решения. Словно мало было проблем, так тут ищи эти королики, их же кормить нужно. Значит, пора организовывать сенокос. С другой стороны, его все одно нужно организовывать. Ведь прошел же заказ на отлов лошадей из зобов. А может, он слишком торопится? Да нет, чтоб ему не торопиться.